Братья-разбойники. Нестая воронов слеталась На груды тлеющих костей. За Волгой ночью вкруг огней Удалых шайка собиралась. Какая смесь одежды, лиц, Племен, наречий, состояний, Из хат, из келий, из темниц, Они стеклися для стяжаний. Здесь цель одна для всех сердец, Живут без власти, без закона. Между ними зрица и беглец С брегов воинственного дона, И в черных локонах еврей И дикие сыны степей, Калмык, башкирец безобразный, И рыжий фин и с ленью праздный Везде кочующий цыган. Опасность, кровь, разврат, обман Суть узы страшного семейства. Тот их, кто с каменной душой Прошел все степени злодейства, Кто режет хладную рукой Вдовицу с бедной сиротой Кому смешно детей стинанье, Кто не прощает, не щадит, Кого убийство веселит, Как юношу любви свиданье. Затихло все. Теперь луна свой бледный свет на них наводит, И чарка пенного вина из рук в другие переходит. Простерты на земле сырой, Иные чутко засыпают, И сны зловещие летают Над их преступной головой. Другим рассказы сокращают Угрюмой ночи праздный час. Умолкли все. Их занимает пришельца нового рассказ, И все вокруг его внимает. Нас было двое. Брат и я. Росли мы вместе, нашу младость вскормила чуждая семья. Нам, детям, жизнь была не в радость. Уже мы знали нужды глаз, сносили горькое презренье, и рана волновала нас жестокой зависти мученья. Не оставалось у сирот ни бедной хижинки, ни поля. Мы жили в горе срить забот. Наскучила нам эта доля, И согласились меж собой Мы жребий испытать иной. в Товарищи себе мы взяли Булатный нож до да темную ночь, Забыли робости печали, А совесть отогнали прочь. Ах, юность, юность удала я! Житье в то время было нам. Когда погибель презираем, Мы все делили пополам. Бывало только месяц ясный. Взойдет и встанет средь небес. Из подземелья мы в лес Идем на промысел опасный. За деревом сидим и ждем. Идет ли позднюю дорогой Богатый житель, попу богой? Все наше, все себе берем. Зимой бывало в ночь глухую, Заложим тройку удалую, Поем и свищем, и стрелой Летим над снежной глубиной. Кто не боялся нашей встречи? Завидели в харчевне свечи, Туда, к воротам и стучим, Хозяйку громко вызываем, Вошли все даром, Пьем, едим и красных девушек ласкаем.